14 июля 2002 года. Константинополь. Город Константинополь. Город двух религий. Второй Рим. Царьград. В свое время захваченный мусульманами. Бывшая столица Османской империи, давнего и непримиримого соперника России на Кавказе. Город, давший свое время человечеству, Наиболее совершенную систему правовых норм, дигесты Юстиниана, город, являющийся ключом к Черному морю, город, контролирующий треклятые проливы, веками сдерживавшие военно-морскую мощь России в этом направлении, город, ставший оплотом византийской цивилизации, цивилизации, духовной наследницей которой стала Российская империя, самое сильное государство в мире. Город, вспомнивший свое истинное имя после многих веков забвения. Этот город помнил многое. Он помнил римских правителей и правителей османских. Он помнил чеканный поступ легионов и истошный вой орды. Он помнил янычар и русских солдат. Он пережил не один штурм, последний в двадцать первом году морским десантом адмирала Колчака. Он помнил героев и негодяев, трусов и храбрецов. Сейчас русская речь потеснила в городе Турецкую. Все остальные силуэты кораблей флота Индийского океана свинили на рейде турецкие филуки и римские галеры. Надеюсь, этот город помнит и меня. Ведь немало времени я провел здесь с дедом. А когда-то давно, очень давно, настолько давно, что я даже не помню, как это было с отцом. «Наверное, помнит. В Константинополь, город, раскинувший свои древние стены, на берегу самого ласкового в мире Черного моря, я прибыл поездом, ночным экспрессом из Багдада. Был такой поезд. Он отправлялся из Багдада ровно в полночь и прибывал в Константинополь в шесть часов утра. В поезде еще раз позвонил моей дрожащей супруге, надеясь только на чудо. «Телефон абонента временно недоступен. Можете оставить свое сообщение после звукового сигнала». Ну, собственно говоря, я ничего другого и не ожидал. Так получалось, что поезд приходил на старый вокзал Константинополя. А для того, чтобы попасть на него, он должен был пересечь бухту по железнодорожному мосту, по новому железнодорожному мосту, построенному совсем недавно, и входившему в число наиболее сложных технических сооружений мира. Его центральный пролет поднимался, пропуская под собой авианосцы. Как раз в это время летом начинают цветать, и зрелища из окон, замедляющего на мосту свой стремительный бег поезда, просто потрясающее Солнце еще за горизонтом, но свечение от него чуть окрашивают мост и воду, и вода, Становится темный-темный, словно окраска на малых боевых судах, на которых я должен был служить по роду моей профессии. Странно. От света вода становится темной. У вокзала я еще раз проверился, на всякий случай. При поездках на поезде и на автобусе не спрашивали документов. Это тебе не самолет, не корабль и не дирижабль. Серьезнее всего... Я заметал следы в Багдаде, даже посетил баню, вымылся и полностью сменил всю одежду, надев взамен то, что удалось купить. Выбросил из кармана все, что там было, даже бумажник выбросил, предварительно выложив из него в карман деньги. Оставил только медную мелочь, ключи и все. Сотовый телефон я не просто выбросил, я потерял его на улице, дабы он нашел себе нового хозяина. Если кто-то решит меня отслеживать по сотовому телефону, а он дает сигнал о своем местонахождении на ближайшую вышку сотовой связи, даже будучи выключенным, то пусть отслеживает. После того, как я отправил смс этого телефона с просьбой о немедленной встрече и получил ответ с координатами, больше он мне не был нужен. Смс был зашифрован шифровальной программой, чтобы ее расколоть, потребуется не меньше двух суток. К этому времени информация утратит актуальность, координаты места встречи, которая уже произошла, и номер телефона, купленного на подставное лицо, и никак не ведущего к истинному хозяину. Путилов, с которым я должен был встретиться, работал на холоде, пусть и в дружественной стране. И, как делаются эти дела, тоже сдал Второй раз я позвонил на тот же телефон с уличного таксофона, предварительно накормив его медной мелочью. Как и следовало ожидать, произошла переадресация на электронный автоответчик. и зоповым языком я сообщил, что прибыл в нужное место и готов к встрече. Осложнений нет. До встречи оставалось еще два часа. Но самым глупым было бы эти два часа провести впустую. Поэтому я поймал место такси «Шайтан Арбу». Здесь из-за узких и извилистых улиц старого города в качестве такси используют грузовые мотороллеры с кабиной на двух пассажиров. На таких же мотороллерах заставляют товар, расположенный в старом городе магазины и рынок. Водитель... Эмоционально матерился на чистейшем русском. Любой турок знает русский мат, из-за горячности натуры использовать его по поводу и без. Водитель махал кулаком другим водителям и беспрестанно сигналил. Одноцилиндровый моторчик весело трещал, пыхал дымом, и мы ехали. Ехали на базар, где можно оторваться от любой слежки и исчезнуть без следа. На базаре я пробыл целый час, для маскировки купил куртку из тонко-черной кожи, жаркую для этого времени года, но приметую. Прошел все золотые ряды, а это нелегко было сделать, из-за подскакивающих со всех сторон зазывал. Куртку я надел поверх рубахи из грубой белой ткани, популярной среди небогатых жителей восточных территорий, и в таком виде пошел на условленное место встречи. Место было приметным. В хитросплетении улиц старого города, где иногда не то что шайта на рыбе проехать, двум людям сложно разойтись, есть небольшая площадь. Вернее, площадью ее считают местные. Для русских это не более чем внутренний дворик. В центре этой площади красуется старинный фонтан с дельфином. Ливящаяся вода делает чуть свежее воздух в этом месте, а на первых этажах домов, ограждающих площадь по периметру, есть целых три кафе. Вот в одном из них, в каком, я решу только в самый последний момент, и произойдет эта встреча. Примерно 10 минут, проведя на площади, я заметил, наконец, человека русского, который здесь не вписывался, так же, как и я. Заметив мой взгляд он кивнул и, не поднимая руки, сделал пальцами знак, который знает любой человек, закончивший военное училище. Безопасно. Я ответил тем же и направился в кафе. Первое, что попалось мне на глаза. Кафе это располагалось в помещении, которое на исконной российской территории было принято называть полуподвальным. Но изначально его не строили, как полуподвальные. Просто в Константинополе много старых зданий, а строили тогда турки не самым лучшим образом. В отличие от русских, здесь не было принято закладывать под дом мощный фундамент. Да, и кроме того, почему-то турки, в отличие от русских, не любили помещений с высоким потолком. Сейчас же приходилось соответствовать. Клиент всегда прав, и он не любит ходить, пригнув голову. В итоге за столетие первый этаж на треть углубился в землю, да и еще и пришлось выбирать землю внутри фундамента, чтобы увеличить высоту помещения, как бы поднять потолок. Вот и получилось полуподвал. Стоило мне только занять место за дальним столиком. Мальчишка-турчонок, скорее всего, родственник хозяина, сын или внук, здесь так принято, подлетел ко мне. Обслуживание в Константинополе было на уровне. Здесь пять месяцев в году спасался от холодов русский императорский двор. «Бир-бардак-чай», — сказал я. Любой человек, проведший детство на побережье Черного моря, знал как минимум русский и турецкий на уровне примитивного общения. Некоторые знали и армянский с грузинским. Очень жаль, что у рода Воронцовых не было особняка на берегу Каспия. Тогда бы я знал фарси. При моей нынешней службе пригодилось бы. Чай принесли почти сразу горький, терпкий, в небольших чашках, выставленных на большое медное блюдо. Турки умели готовить чай и кофе, но пить чай они не умели. Если вам надо встряхнуться как следует, то чай следует пить, не разбавляя его водой и без сахара. Турки не клали в чашку сахар, они обычно пили чай со всевозможными сладостями. Турки вообще очень любили сладости, и тем самым отбивали вкус чая. Действительный тайный советник Путилов не заставил себя ждать. Он напялил на нос очки и одет был как небогатый русский турист. Просторная рубаха по верыбрюк, легкие макосины, не самая худшая маскировка, учитывая, что он невысокого роста, как большинство турок, и запросто может смешаться с толпой. Он заказал плов, Сразу две порции, видимо, проголодался в дороге. Плов в Турции хорош, с изюмом и многими другими специями, а мясо не такое соленое и жесткое, как в Средней Азии. Здесь скотина, послать в куда лучших условиях. Проголодался в дороге, — сказал он, подтверждая мои мысли. Из-за экономии теперь даже в самолетах, собственно, его операторского величества канцелярии «Плохо кормят. Министерство уделов заключило договор с какой-то компанией на поставку обедов, в том числе и набор самолета. Так что блины с икрой теперь в прошлом. Летаем, как в эконом-классе». «Как ее зовут?» — спросил я. «Принесли плов. По традиции не в тарелке, а рассыпанный горой на блюде. Как уступка современным нравам к блюду прилагались ложки и салфетки». — Вы же знаете ее настоящее имя, сударь, — ответил Путилов, принимая за еду. — Мы посчитали. Слишком опасным легендировать ее имя и биографию. То, что она вам рассказала, — это ее настоящее имя и биография. — Я заказал еще чай. Надо было сосредоточиться, а у меня это лучше получалось натощак. Как говорил один из всех наших домашних слуг, кто за неимением погибшего отца и занятостью деда воспитывал меня в детстве, кровь приливает либо к голове, либо к желудку. Так что думать лучше на пустой желудок». «Сколько ей лет?» Поймал себя на мысли, что едва не произнес «было». «Увы, но я подозревал, что «было» здесь вполне уместно». «Двадцать семь. А она не сказала вам?» «Сказала». Ну и что сейчас сказать этому человеку, столь увлеченно уписывающему турецкий плов с бараниной? Спросить, не стыдно ли? Вопрос будет глупым, до невозможности. Этот человек слово «стыд» не имеет в своем лексиконе. Он просто пользуется людьми, как пешками в стратегической игре. Играет увлеченно, и надо отдать должное высокопрофессионально. Это... Гроссмейсер высшего класса. Если он сумел обмануть даже меня, человека, априори никому не верящего, меня взял на патриотизм. Просто понял, на чем можно сыграть. И сыграл. Марину он взял наверняка на любви к приключениям. Есть такие дамочки. Дамами их нельзя назвать, как подобает настоящим дамам. Они себя не ведут. Их постоянно снедает какой-то зуд. Если у нее есть муж, она будет ему извинять. Не потому что не любит, а для того, чтобы испытать острое ощущение. Если на нее вдруг свалятся большие деньги, она непременно пойдет в игорное заведение, дабы выпустить их по ветру. И тоже ради острых ощущений. Если у нее есть семья, но на ее жизненном пути возникнет роковой брюнет, как в синематографе, Она обязательно бросит все и побежит за ним, даже если головой будет понимать, что брюнету этому она совершенно не нужна. По сути, ей нужен муж и нужны вожжи, чтобы ее как следует учили этими вожжами по заднице, э, простите. И после нескольких сеансов такого обучения зуд этот унимается. Так наши предки и поступали раньше, и было все благопристойно. Но сейчас женщин бить вожжами нельзя, даже если заслужили. Эмансипация, понимаете ли, равноправие. Вот он и поймал ее на этом. Технический отдел, скорее всего, она подавала ходатайство с просьбой о переводе в оперативники. Хотя в оперативном отделе ей как раз и нечего было делать. Внедапно ходатайство удовлетворили загран в Персию, прикрытие, супруга-посла, супруг контр-адмирал флота, да еще и весьма известный в определенных кругах потомственный дворянин-князь. Ну и заодно маленькое задание, которое надо выполнить, пока супруг будет заниматься своими делами. Или несколько маленьких заданий. Я бы даже сказал, что в оперативнике ее взяли с испытательным сроком. И это как раз и было ее испытание. «Не глупо», — задал я единственный вопрос, который мог понять и осознать этот человек. Вопрос пронял так, что Владимир Владимирович оторвался от плова. «Почему?» — недоуменно спросил он. «Как раз не глупо». «На Востоке никто не ждет опасности от женщины. У перцев и арабов это сидит в подкорке». Женщина — это низшее существо по сравнению с мужчиной и воином. До нашего прихода на восток мужчина мог безнаказанно убить свою жену, и из-за это не было никакого наказания. Все внимание противника было приковано к вам, и вы уж, извините, сударь, развязали руки ей. Но как бы то ни было, она пропала. Выходит, кто-то все же задал вопросы, которые стоило бы задать». — Не забывайте, там есть аппарат главного военного советника, а он не сидит сложа руки. Мы многому их научили за время своего пребывания. Там есть очень опасные люди. Она выполнила задание. Скажем так, почти. В Дилов снова принялся заплыв, и он довольно неаккуратно. — Кто она по специальности? — Она ядерный физик, ядерные технологии. Военного или гражданского применения? По мельчайшей заминке с ответом, ответ я понял и без слов. Э, двойного, скажем так. Из инкубатора? Да. Программа «Инкубатор» финансировалась полностью его величеством и была направлена на повышение интеллектуального потенциала России. Но это только официальная трактовка. На самом деле это была программа технического шпионажа, во многом засекреченная. Первым этапом отбора детей в инкубатор было тестирование при поступлении в гимназии. Наиболее способные отбирались уже тогда. Их сводили в специальные гимназии, которые были в любом крупном городе, и которые специализировались на углубленном изучении нужных империй предметов — математики, физики, химии, биологии. Способным, выявленным в сельской местности, предлагали стипендию с первого класса и интернат в городе. При каждой такой гимназии был спальный корпус, и часть детей жила там. Мало кто знал, что уже тогда информация об этих детях убиралась из всех общедоступных источников, а в базы данных Министерства образования вводились искаженные данные. Потом, ключевой момент программы «Инкубатор», большинство этих детей послали на обучение за границу, причем плату вносили родители, на деле же опять-таки субсидия его величества. Задача зарубежной стажировки была двоякой – узнать и понять, чего добились иностранцы в тех или иных секторах науки, завязать полезное знакомство в научном мире и заодно по возможности разузнать то, что знать простым студентам не положено. Преподаватели Массачусетского технологического, обучая болтусов со всего света, не знали, что среди них иногда попадаются студенты, которые знают предмет лучше профессоров, и задача которых не научиться, а понять, чего достигли на той стороне. Потом даже те, кто остался работать там по политическим мотивам, были уже нашими людьми. Ядерная физика и инкуватор Интересное сочетание. Как я понимаю, ядерная физика — это не просто прикрытие, это ее реальная специальность. Верно. И она делала в ней успехи. По индексу цитируемости она вошла в топ-500. Под всевдонимом, естественно. И какова же была ее задача? Вместо ответа Владимир Владимирович улыбнулся. Мы понимали друг друга без слов. Баш на баш, сказал я. Интересно. Помнится, вы работаете на меня. В этом случае как-то некорректно ставить условия, судэль. Так не считаете? Ошибка. Работайте на меня. Вот чего никогда, ни при каких обстоятельствах, не стоит говорить тому, кого ты завербовал на идее патриотизма. Не надо так говорить. Служите России. Вот правильные слова, ложащиеся в контекст и ласкающие слух агентов. Нет, уважаемый господин Путилов, Проигрывайте вы агент-туристам из МВД, с коими я имел честь познакомиться, через каху Нестеровича. Земля ему пусть будет пухом. Родину в опасности и не время торговаться, еще лучше. Но не работаете на меня. Значит, заинтересовал. 10 Вы ошибаетесь. Я никогда не работал на вас и не собираюсь этого делать. Я поступаю так, как считаю нужным, как подсказывают мне моя честь и забота о родине. Для вас это пустое слово, сударь. Вы просто работаете. Признаю, неплохо работаете. Вы переигрывали даже меня до этой встречи. Но вам наплевать на то, что имеет значение для меня. Вам наплевать на Россию. Вам не наплевать на свое личное место в ней. Вам наплевать на человека которого вы бросили без достаточной подготовки в пекло. Но мне на нее не наплевать. Я не доверяю вам и собираюсь играть в свою игру. Если вы хотите получить информацию от меня, то должны сначала поделиться своей. Таковы отныне будут правила игры. «Баш на баш», — повторил я. «Надо дать должное», — Путилов выдержал. «Я не смог его пробить». — Это имеет отношение к Багдаду? — Да. — Так вам, вам не кажется, что скрывать информацию просто безнравственно? Вы так хорошо говорите о родине. Так помогите ей. Как вы можете торговаться в таких вопросах? Я покачал головой. — Я и помогу. Помните, как у Несторовича? С тех пор у меня остались связи в МВД. «Им я и передам ту информацию, которая у меня есть. Это козырь, сударь. Он будет вашим, или он будет принадлежать МВД». А вот теперь проняла Посморченная рожа, видно, что проняло. Путила был бюрократ. Надо сказать, такие с каждым годом становилось все больше и больше. Для него совершенно не важно общее дело. Для него важно свое место в нем. Он воевал не с врагами, большую часть времени он уделял бюрократической грузине, воюя со своими. Если он получит информацию, реализует ее и будет на коне, это для него маслом по сердцу. Если информация от его, его человека попадет в МВД, они ее реализуют, и получат все выгоды от этого в виде благосклонности его величества и новых бюджетных ассигнований. Для него это будет надругательством, над самым святым, что только может быть, попранием основ. Как видите, и я умею искать в людях их слабые стороны и бить по болевым точкам жестоко, но точно так же ударили меня». — Да, кстати, не откажите в любезности. Милостивый государь, как вы ее назвали? Я имею в виду не имя, а оперативный псевдоним. — Зачем это вам? — с подозрением пройдет Владимир Владимирович. — Всегда приятно знать, как кто-то называет твою жену. — Это много позволяет понять в человеке. Кстати, псевдоним, как я понимаю, она выбрала сама. Путилов помолчал. Потом решился и проиграл еще одно очко в невидимом поединке. Сама. Мы ее называли Харон. Вот и второе очко в мою пользу, и в сухую. А дело в том, милейший господин Путилов, что если мне еще придется встретиться с моей второй половиной, то я назову ее не именем, а кличкой. И тогда наш разговор. Войдет намного содержательнее. Харон. Странные ассоциации. Перевозчик через стикс реку мертвых. Человек, знакомый как с тем миром, так и с этим. И, вероятно, богатый. Каждый платит ему монету за перевоз. Можно стать нумизматом и продать потом коллекцию за огромные деньги. Ведь в ней все существа ваши когда-либо монеты мира. Вы никогда не спрашивали, почему именно этот псевдоним? — Никогда. — Может, начнем? — Начинайте, вы первый, ибо я вам не доверяю. Солгавший один раз, солжет и второй, и третий. — Где и в чем я вам солгал? — Перечислить. Вся эта командировка в Персию — сплошная ложь. Вы использовали меня в темную, как прикрытие для внедрения настоящего агента, причем плохо подготовленного. Если и не с научной точки зрения, то с оперативной точно. Но так получилось, что я добыл информацию, оправдав свое присутствие. А она где-то провалилась. Не будем терять время, Владимир Владимирович. Тем более я уже все понял, в общем-то. Сколько ядерных взорвных устройств на данный момент находится в руках шахиншаха ин -шаха. И ведь они нацелены не только и не столько на Кабул. Правда? Кабул... Это сладкая и лживая сказочка, чтобы кое-кого успокоить. По-настоящему эти заряды нацелены на нас. Вопрос. Кто заигрался? А вот теперь Путилов побледнел так, что я начал всерьез опасаться за его самочувствие. Такой цвет лица — преддверие инфаркта. И если он грохнется с инфарктом прямо тут, на глазах у владельца всего почтенного заведения и заполонившей площадь охраны, которая думает, что их никто не видит, будет несколько не камильфо. Спокойно, сударь. Положите руки на стол, закройте глаза, дышите ровнее. Успокойтесь. Пока еще не все так печально, как могло бы быть. К нам подскочил турчонок, видимо, заметивший, что с гостями происходит что-то неладное. «Уважаемые господа, желаете еще доказать?» «Да, по две чашечки чая. Моему другу, пожалуйста, немного добавьте зеленого чая в заварку. Ему надо успокоиться». «Дедушка, можно заварить уважаемым господам чай такой, как он заваривает себе. С таким чаем можно прожить до 100 лет». «Вот и отлично. Такой чай нам и нужен». Турчонок убежал. «Как вы догадались?» Путилов чуть пришел в себя. «По косвенным признакам. Марина рассказала мне, что училась в Нассачусетском технологическом. Чему-то же она там обучалась, верно? Но я, как последний дурак, пропускал это мимо ушей, пока не стало поздно. Потом я обнаружил, что она буквально в хламу делала машину, которую я ей дал. Так повредить подвеску можно, только гоняя на хорошей машине» по очень-очень плохим дорогам. Потом странная нота дипломатического ведомства Великобритании, где ее величество протестует против подготовки к войне, которую мы якобы ведем. Потом Владимир Владимирович снова начал боледнеть. Какая нота? Нота из Уайтхолла. Секретная нота, подписанная ее величеством королевой Елизаветой. Там говорится, что британское правительство уличает нас в подготовке к войне и предупреждает о возможных тяжелых последствиях аннексии Афганистана. постойте до вас она не дошла? Выражение лица моего начальника было красноречивее всяких слов. Куда вы ее направили? По инстанции, дипломатической почтой на Певчинский мост. Я ведь должен в таком случае действовать по официальным каналам, исполняя обязанности посла. В конверт помимо ноты я вложил записку с застоятельной просьбой уведомить вас о содержании ноты и отправил ее с дипкурьером, как документ чрезвычайной важности. Ее не получили? Не получили. И интересно стало жить на белом свете. Но вернемся к этому позже. А пока последним звеном в моих рассуждениях, последним фрагментом в мозаике стала информация, которую любезно предоставили мне вы. Не подозревая, что она именно то, чего мне не хватало в логической цепочке рассуждений. вы поручили ей обследовать ряд объектов и по признакам, которые может заметить только специалист по двойным технологиям, определить. Насколько шаг эн продвинулся в области разработки атомного оружия? По глазам я понял. Немного не так. Играем дальше. Или еще хуже. Или мы дали ему готовые заряды? Кто-то из нас передал готовые заряды и технологию? Ближе. Лопнет. Нет? Принесли чай. На Востоке во время любой беседы принято угощать собеседника чаем. И неспроста... Правильно заваренный чай придает ясность мыслям. Правда, в чай можно и другой травки добавить, который на Востоке все выводят, а она растет, проклятая, и растет. Или того же в Наргиле. Лопнул. Не все так просто. Вы сами усложняете. Ну уже помогите сами себе. Вы знаете закон распространения информации. Если я дам вам одно яблоко, и вы мне дадите одно яблоко, у каждого из нас будет по одному яблоку. Если я дам вам один бит информации, и вы мне дадите один бит информации, у каждого из нас будет ее по два бита. Не уподобляйтесь тем, кто допустил девять-десять в Штатах. Мы еще можем остановить кошмар». Путилов отхлебнул чая, блаженно зажмурился. «Не все так просто», — повторил он. «Все готовые изделия А на строжайшем учете и в путь от сборочного цеха и до цеха утилизации отслеживается ежесекундно. Даже те, кто это все устроил, не в силах сделать так, чтобы вывести хотя бы одно изделие А из-под контроля и продать его кому бы то ни было». «Вообще-то, при определенных обстоятельствах, «Это можно провернуть», — возразил я. «Каким образом?» «Сложно, но можно. Для этого мне потребуется гарантированные исходные позиции в одной из частей, эксплуатирующие заряды и на заводе производителя. Вы знаете, что такое изделие И?» «Нет». «Изделие И — это объект, полностью имитирующий изделие А относительно веса, габаритных размеров, порядка, приведения в боевое положение» но вместо активного вещества там инертная начинка. Мы имели дело с изделиями и на обучении. У нас были только некоторые образцы ранцевого типа, и я знал людей, которые в особый период должны были занести эту штуку в Хрустальный дворец и на базу Оффуд, обезглавив таким образом противника. Но я подозреваю, что они выпускаются ко всем имеющимся на вооружении изделиям А, У тех, с которыми я имел дело, кодовое обозначение то же самое. Просто первая буква в шифре изделия не А, а И. Заметьте, внешне по контрольным панелям они один в один повторяют боевые изделия. Нигде на них не написано, что это имитаторы. Если мы берем такое вот изделие И и начиняем его, схожим по радиоактивности материалам, не забывайте, что на изделиях А... Источники излучения экранированы. Потребуется материал совсем низкой радиоактивностью. А контрольная программа на изделии И точно такая же, как и на боевом аналоге, один в один. На вашем месте я бы проверил специзделия, лежащее на хранении, более тщательно. Во время этой моей краткой лекции Владимир Владимирович почувствовал себя весьма неуютно, заерзал. Это маловероятно. Но все же проверьте, и не до дозиметрами. Я вам советую вот что. Объявите от имени завода-изготовителя, основной у нас один, нечто вроде сервисного отзыва для внепланового контроля технического состояния изделий. И посмотрите, кто задергаться. Но это на будущее. Итак, какие фотографии с той стороны реки вам привез хорон не самое лучшее мы знаем что Атомстрой незаконно передал персии технологии двойного назначения. Вы знаете какого типа реактора мы поставляем на экспорт Там невозможно создать не обогащенный уран неоружейный плутонень но подданные жаххан шаха всех перехитрили Вы знаете что самое важное при получении ядерных компонентов примитивным путем Нет Энергия – основной инструмент обогащения урана – это центрифуга. Мы в России владеем уникальной технологией центрифугования, при которой внутренняя часть центрифуги крутится не на валу и подшипнике, а в сплошном электромагнитном поле. Тем самым количество потребной энергии для достижения одного и того же результата сокращается примерно в пять раз. И это позволяет нам почти монопольно держать рынок окиси-закиси урана и диктовать на нем цену. Несмотря на то, что основные месторождения урана находятся не на нашей территории, на этом рынке мы являемся ключевым игроком. Сама же технология является государственной тайной и запрещена к передаче третьим странам, даже союзникам. В конце концов, это наши деньги. — На ее все же передали. — Нет. — Уверены? — Человек, известный как Харон, уверен, что нет. У них обычные центрифуги, причем не так много. — Но у них уже есть изделия? Путилов отхлебнул чая. — Харон не уверен. Информации не так много. Возможно, и есть. Но если и есть, то только одно. — Не больше. — Ограничения тут не в энергии ее у шахан шаха предостаточно а в типе и производительных возможностях центрифуг Харон уверен что бомба которая у них есть или вот-вот появится не плутониевая а уранового типа очень примитивная почти как первые взрывные устройства а которые появились в мире шахан шах Вынужден пользоваться ограниченным количеством центрифуг, да и то переделанных из гражданских образцов. У него нет доступа к высокотехнологичным линиям атомной промышленности. Это пока сдерживает его. Но одна бомба у него уже может быть? Да, может. Дел можно натворить и с одной. Не отмоемся». Никогда и никому мы не докажем, что распространение по миру ядерного оружия и ядерных технологий не результат государственной политики, а всего лишь частный сговор людей. Тем более, если эти люди работают на престол. Особенно, если эти люди работают на престол. Теперь вопрос номер два. Его, собственно, касаться и моя информация. Кто и зачем из русских ввязался в это дело? Что, кому-то захотелось пополнить свой банковский счет? Или тут что-то другое, идейные Даю, что другое. Самое, что ни на есть, идейное. Военное министерство Российской империи Главное разведывательное управление Генерального штаба – особо секретный фонд, документ особой важности «Аргон» их превосходительству, военному министру, фельдмаршалу Раевскому КВ. Главным разведывательным управлением Генерального штаба проведен первичный анализ стратегической ситуации, складывающейся на южном направлении, а также его возможное развитие на десяти лет и десятилетнюю перспективу. Результаты анализа должны вам в их 00482569 дробь 96 и 00483119 дробь 96. Позволю себе напомнить лишь выводы. В настоящее время как Британские империи, так и японской империи на южных границах государства российского Удалось создать угрожающую для нас ситуацию. Пока угроза незначительна, но в промежутке 10-20 лет она станет определяющей на этом театре военных действий. Угроза это состоит в подавляющем численном превосходстве противника на этих направлениях при сокращающемся техническом превосходстве Российской империи. Так, в материковой Японии численность населения уже превысила 900 миллионов человек. В Британской Индии она достигла миллиарда человек. При этом численность подданных Его Величества на южном и восточном направлениях не превышает 300 миллионов человек. Таким образом, по мобилизационному ресурсу противник превосходит нас уже на порядок. Сокращаться разрыв в техническом уровне вооружений, особенно с Японии. Так, если в 60-е и 70-е годы Япония не имела совсем, либо имела в незначительном количестве реактивные стратегические бомбардировщики, системы залпового огня большой дальности, дальнобойную артиллерию, сейчас все это производится большей частью в самой материковой Японии. Посредние провокационные действия на КВЖД свидетельствуют о сокращающемся разрыве и в качестве легкого стрелкового оружия. Аналитическим отделом ГРУ отмечаются новые тенденции в стратегии поведения стран-суверенов по отношению к колоссальным государствам. Если раньше и Великобритания в Британской Индии, и островная Япония в континентальной своей части жестоко подавляли любые националистические организации и группировки, то теперь подавляются только те группировки, которые ставят целью освобождение своих стран от колоссального гнета. Иные же группировки, ставящие целью завоевательную экспансию, не только не подавляются, но всемерно поддерживаются и поощряются. Так в континентальной Японии, Китая, существует так называемое общество «железного кулака», члены которого — призывают к силовому захвату частью территории Российской империи до Уральского хребта включительно. В Британской Индии в последнее время резко поменялась риторика некоторых организаций исламистского толка, в частности, воссозданной Аль-Каидой Аль-Сульбах. Теперь они призывают к войне против неверных не только на восточных территориях, но и на всей территории Российской империи ставя своей целью дестабилизацию Туркестана, Кавказа, Поволжья. Приведенные в документах 0048256996 расчеты показывают, сколь велик разрыв между рождаемостью на территории Российской империи и на территориях колониальных владений Великобритании и Японии. Так, при средней рождаемости в Российской империи 2,45 ребенка на семью. На восточных территориях рождаемость выше примерно 3,3 ребенка на семью. На территории континентальной России она ниже примерно 2,3 ребенка на семью в различных регионах. Такой уровень рождаемости выше минимально необходимого для поддержания численности и минимального прироста населения страны, но они сопоставимы с рождаемостью в Британской Индии. В мусульманских районах примерно 5 детей на семью, и в континентальной Японии примерно 4 ребенка на семью. В экстраполяции текущего соотношения рождаемости на промежуток плюс 10 и особенно плюс 20 эта картина выглядит еще более угрожающей. При этом ситуация в Британской Индии и в России даже на восточных территориях отличается кардинально. В Российской империи каждому подданному предоставлен некий уровень жизненных благ, таких как защита закона, в том числе защита от произвола властей, защита от внешней угрозы, защита от произвольного изъятия собственности, определенный жизненный уровень, жилье, работа в основном высококвалифицированная, бесплатное среднее образование, частично бесплатная медицина, пользование общественными благами, такими как водопровод, канализация, отопление, электричество. Проще говоря, подданные Его Величества имеют весь набор благ, которые может предоставить развитое цивилизованное общество и сильное государство. В континентальном Китае, особенно в Британской Индии, нет и десятой доли перечисленных благ. В континентальном Китае, например, практикуется полурабский, низкоквалифицированный труд. Само государство, по сути, является оккупационным и не предоставляет никакой защиты от произвола. законодательством закреплено, что максимальное наказание японца за убийство китайца – штраф. В то же время убийство китайцам-японца караются смертной казнью. Любого китайца могут произвольно арестовать, пытать, заключить в тюрьму. Периодически японская военная полиция Кэмпэтай производит массовые зачистки городов от преступных и враждебных элементов. При этом практикуются казни на месте, без суда. В Северной Индии Люди живут в ужасающих условиях, вынуждены трудиться на землях британских феодалов за незначительную долю выращенного урожая. последнее восстание в Северной Индии жестоко подавлены с помощью ковровых бомбардировок и артиллерийских ударов. В этих условиях, что индусу мусульманину, что китайцу, совершенно безразлично жить ему или умереть. Ему нечего терять. Он ненавидит и вся, у него нет никаких жизненных перспектив, и такой человек, готовый отдать жизнь за те цели, которые ему внушили, становится крайне опасным. Симптомы новых форм войны уже есть. Первые террористические акты с использованием террористов-смертников, сознательно жертвующих своей жизнью без малейших шансов уцелеть, были отмечены еще в 30-е, 40-е, 50-е годы на восточных территориях. Но это были именно единичные акты террора, акции отчаявшихся и большей частью ни с кем не связанных людей. В 60-е годы смертничество, шахидизм, сошло на нет, чтобы возродиться в новой форме в 90-х. Так в 94-м году отмечено использование смертников в двух террористических актах, в 95-м, в пяти в нынешнем 2000 году смертниками было совершено уже 67 террористических вылазок. При достигнутом высоком технологическом уровне развития государства российского, возможно новая, еще более опасная форма шахидизма, внедрение на особо опасные производственные объекты шахидов-смертников и С задачей совершить террористический акт с причинением максимального ущерба шаххи смертник за пультом управления крупного нефтеперегонного завода может принести столько же вреда сколько все остальные террористы вместе взятые предлагаемые главным оперативным управлением генерального штаба крупномасштабной военной операции на территории индии план многоцикл на территории континентальной Японии план «Цунами» считаю нецелесообразными к исполнению по следующим причинам. Первое. И в том и в другом случае военная операция будет означать широкомасштабную агрессию, причем в каждом конкретном случае это будет агрессия против территории, суверены которых обладают ядерным оружием и средствами доставки. И в этом и в другом случае Агрессия будет сопровождаться тяжелыми потерями, Российская империя утратит имеющийся авторитет на международной арене как государство-неагрессор. Второе. И в том, и в другом случае, даже если операции закончатся успехом, мы будем вынуждены либо оккупировать значительную, населенную враждебно к нам относящимися людьми территорию – Северная Индия. Либо вкладывать огромные ресурсы в рекультивацию территорий, разрушенных войной и хищническим хозяйствованием государств-суверенов, континентальная Япония, Индия. В то же время ни континентальная Япония, ни Индия не могут дать нам ничего такого, что экономически или геополитически оправдывало бы их захват. На их территориях нет ни образованного населения, ни значительных природных ресурсов, ни выгодного геостратегического положения. Даже в случае выигрыша мы все равно окажемся в проигрыше. Но и оставлять складывающуюся ситуацию без реагирования смерти подобно По данным Лондонской, Токийской, Делийской резидентур ГРУ, определенные силы как в Японии, так и в Великобритании ведут активную работу по подготовке агрессивного блока этих двух стран с возможной целью на будущее – нападение на Российскую империю и отторжение наиболее богатых природными ресурсами ее земель – Сибири, Дальнего Востока, Восточных территорий. Возникающий союз будет превосходить нас по численности населения и, соответственно, по мобилизационному ресурсу примерно в три раза. И Индия и континентальная Япония имеют общую границу, а от массированного вторжения на восточные территории и территорию Персии, как нашего вассала, и будет отделять всего лишь Афганистан. Остановить возможное нападение можно будет лишь с применением тактического, а возможно и стратегического оружия массового поражения. Выходом из складывающейся ситуации вижу принятие, адекватных мер и дестабилизацию обстановки прежде всего в Британской Индии за счет резкого усиления шиитской общины ислама. Шиизм одна из двух ветвей ислама общая численность шиитской умны общины составляет примерно на 10% от общей численности последователей пророка Мохаммеда. При этом только в двух регионах наблюдаться преобладание шиитской ветви ислама над Суницкой. Это Персия, примерно 90% от общей численности верующих, и месопотамия примерно 50% от общей численности. В остальных регионах, где распространен ислам, численность шиитов не превышает 10%, Афганистан примерно 7%, Британская Индия примерно 5%. Раскол ислама на шиитскую и сунитскую ветви начался на 1961 год хиджры, со зверского убийства внука Мохаммеда, шейха Хусейна в городе Кирбела. С этого времени последователи Хусейна считаются шиитами, последователями тех, кто его убил, считают шиитов еретиками и относятся к ветви суннитов. Живя веками во враждебной обстановке, под постоянным страхом смерти шииты создали замкнутые автономные общины Приобрели ряд полезных обычаев, таких как «принцип такия», то есть мысленного тречения от того, что ты говоришь, проще говоря, некараемой Аллахом лжи. Последователи суннизма, преследовавшие шии там долгие годы, считаются последними вероотступниками, убившими внука пророка и заслуживающими мучительной смерти. Выход из геополитического тупика видится мне во всемерном усилении вассального государства Персия, как государства шиитов, и противовеса суннизму и особенно ваххабизму. Руководитель государства Шахиншах Мохаммед Хозайни является истовым мусульманином-шиитом, что он неоднократно публично подчеркивал. Население Персии составляет около 70 миллионов человек, Рождаемость примерно на четыре с половиной ребенка на семью. Государство довольно развито в промышленном отношении. Имеет собственные производственные отрасли четвертого и даже пятого переделов. По лицензии производит автомобили и самолеты самостоятельно, корабли и железнодорожную технику. Сам Шахин-Шах -Шах имеет давний опыт в тесных отношениях с Российской империей, что неоднократно подчеркивал. Основной проблемой Персии в данном случае является отсутствие армии. Но эту проблему легко решить. Создать нечто вроде народного ополчения, максимально усилить и перевооружить жандармерию и гвардию бессмертных. Персия должна стать основой возрождения и всемерного усиления шиизма, Она должна провозглашать и воплощать в жизнь лозунги освобождения правоверных атаков британской оккупации, выдвинуть идею создания всемирной шиитской уммы на основе Великой Персии, со включением туда Афганистана и Северной Индии. Возможно также включение в состав Великой Персии некоторых территорий североконтинентальной Японии являющихся местами компактного проживания мусульман. Персия в данном случае станет нашим геополитическим тараном, фактором нестабильности и дезорганизации тыла возможных стран-агрессоров. В случае, если шииты Афганистана и Индии объединятся в намерении дестабилизировать обстановку и создать единое шиитское государство, Ни Британия не рискнет активно действовать в западном направлении, ни Япония не рискнет посягать на Сибирь при наличии серьезного источника нестабильности на западных границах. В любом случае, шиитский фактор будет серьезным и весомым при принятии решения о возможности нападения на Россию. В то же время сама Россия не будет нести прямой ответственности за действия Персии, и так имеющий на международной арене не слишком хорошую репутацию. Россия будет участвовать в геополитической игре лишь как гарант ненападения на Персию и как держатель шиитского фактора, козыря при переговорах. Исходя из всего вышеизложенного, предлагаю принять трехлетний план усиления военной мощи персидского государства. Предлагается наладить канал персидского, оперативной связи с двором Шах-Ин-Шаха используя возможности резидентуры ГРУ и аппарата главного военного советника в Персии. Приступить к подготовке запасных позиций шиитского сопротивления в Междуречье, используя оперативные возможности ГРУ. Провести переговоры с Шах-Ин-Шахом готов лично. Докладываю на ваше усмотрение... Начальник ГРУ ГАШа, генерал-полковник Штанников КГ. Я перечитал этот документ два раза. Раз, потом еще раз, пытаясь вникнуть в его смысл. Просто потянуть время, чтобы все обдумать. На самом деле план не так плох. Как говорил Каха Нестерович, мы должны поджечь их дом, прежде чем они подожгут наш. Но вот тут-то и скрывается дьявол, который, как известно, всегда в деталях. В любых играх нужно знать меру и не переходить грань, какой бы ни была ситуация. Цакая это было легко сделать. Он по натуре гражданский человек, контрразведчик, ни дня не служил в армии. Потому и меры, которые он предлагал, были направлены на разъедание противника изнутри. Но они в коем случае не нападение, прямое или косвенное. А вот тут, в этом плане, дали волю военным. Причем военным не самым достойным, если судить по тому, к чему все это ведет. Скорее даже не так, неправильно. Просто Шахин Шах Мохаммед, человек, родившийся и выросший на Востоке, совершивший государственный переворот, умудряющийся в течение долгого времени крепко держаться на плоту, плывущему по безбрежному морю ненависти, просто переиграл тех, кто реализовывал план. И серьезно переиграл. Если хочешь победать с дьяволом, готовь большую ложку. Возможно, он переиграл даже меня. Тот удар по Афганистану Против кого он был направлен? Хотя, скорее всего, против политических противников. В мире Востока террорист и политический противник одно и то же. А политика делается зачастую террористическими методами. Мы так и не изменили Восток на протяжении нескольких десятилетий. Мы вынуждены играть по его правилам, а не своим. Мы доминируем на Востоке только потому что сильны, а там уважают силу. Когда же мы слабеем, они первые набросятся на нас. Кому это было доложено? Раевскому. Его величеству? Нет, все осталось на уровне военного министерства. Интересно, более чем... А вы это получили? Вместо ответа Владимир Владимирович снова улыбнулся. Понятно. Третье отделение не следит за чужими, оно следит за своими и работают против своих. Собственно говоря, я, кажется, даже знаю, почему и ради каких интересов участвуют в игре путилов. Его задача двойственна — сковырнуть верхушку военного министерства и удалить от двора лично фельдмаршала Раевского мужа-сестары государя. При возможности даже сменить военного министра. Да пускай еще одно. У Бутилова есть какие-то интересы на востоке. И ему там наступили на ногу. Думаю, он и сам не готов к игре такого уровня. Он готов к обычным бюрократическим интригам и к подковерной возне. Но не к войне, не на жизнь, а на смерть с заговорщиками и предателями. Я даже не исключаю, что сейчас он испугается и даст задний ход. Что же у нас за общество такое? Во что мы превращаемся?» Дед рассказывал, что в 60 годы была проведена кампания травли дворян. Все призывали, чтобы на ответственных постах было как можно больше выходцев из простых недворянских сословий. Какие-то уступки... Общественному мнению сделал еще Александр IV, потом и нынешний император поспособствовал. И к чему мы пришли? Вот к этому. Одни помогают диктатору обзавестись ядерным оружием, не поверю что без денежного интереса, не поверю Тот гражданский хлыщ, представитель атомстроя в Персии, он явно получил ГВС мог и просто по глупости что-то сделать, а тот точно принял за пазуху. Второй самозабвенно воюет против своих, собирает компромат, расшатывает кресло Просто так, поскольку считает, что у него мало власти. Вот к этому мы пришли, с простолюдинами у власти. А сам-то я имею право так говорить. Или князь Абашидзе не дворянин, или я не дворянин. Имели ли я право обвинять кого-то после того, что произошло? — Вы собираетесь докладывать государю? — Прежде чем продолжать разговор, сударь, я бы хотел послушать и вас. — Вот теперь можно. — Меня? — Извольте. — До относительной ситуации и междуречия, что, собственно говоря, и было одной из целей моего задания. В Междуречии действует крупная группа заговорщиков из Черной гвардии. Во главе генерал-губернатор князь Абашидзе. Все, кто возглавляет силовые структуры. Активные участники этой группы. Цель группы, скорее всего, государственный переворот, но точно сказать не могу. Откуда у вас такая информация? Оттуда. Я теперь тоже член этой группы. Не так давно я а Башидзе и еще несколько людей бессудно расстреляли двоих евреев из но Может, они были виновны во взрыве отеля «Гарун-Аль-Рашид», а может, и нет. Тем не менее, мы это сделали, и я подозреваю, что где-то имеется пленка с записью всего действа Потому как вытянулось лицо Путилова, я понял, что и этого он не ожидал. «Скажите честно, Владимир Владимирович, То задание, которое дали вы мне перед отъездом, — это отвлекающий маневр? Мол, есть человек, уже известный как разведчик. Он то и дело мотается в Багдад с непонятными целями. Все внимание контрразведчики, естественно, уделят ему. Вы ведь не ожидали, что в Багдаде творится такое? Вообще-то нет. Наоборот, этот регион всегда был на хорошем счету. «Там, если и происходили какие-то эксцессы, то они быстро пресекались». «Ну вот, теперь вы знаете, какой ценой это пресекалось. Между генерал-губернатором Абашидзе и Шахеншахом Хосейни очень мало разницы, хотя ни один из них не признается в этом. Оставим все как есть или будем действовать». На выработку плана действий у нас ушел почти час. Путилов все же согласился войти к государю с докладом о том, что творится в Персии. Надо было это пресекать тем или иным способом, и немедленно. Появление ядерного оружия в руках человека, подобного Хосейни, могло привести к непредсказуемым последствиям. Что же касается информации о «Черной гвардии», то я предложил, а Путилов с облегчением согласился пока держать всю информацию нереализованной. Мы слишком мало знали о «Черной гвардии», какие цели они преследуют, как далеко все это зашло, сколько еще в стране таких тихих, находящихся на хорошем счету омутов, в которых водятся черти. Пока ответов на эти вопросы нет, «Информация эта не может быть реализована. Привлечем к ответственности одних. Останутся другие. Какое-то время я думал, что к Черной гвардии относится и сам Путилов. Потом понял. Не со стопроцентной гарантией, но все же понял. Нет, не относится. Такие там просто не нужны. Это очень талантливый бюрократ, и не более. Не стоит искать великого злодейства там» где есть только мелкая подлость. Но мы кое-что упустили. Ни Путилов, ни я не были специалистами в атомной отрасли, дохватались по верхам и кое-что прохлопали. Ни один из нас не знал, что в Афганистане находится единственное в мире месторождение обогащенного урана, в котором доля оружейного урана-238 составляет более процента против десятых и даже сотых долей процента в обычной руде, в том желтом кеке, который мы закупаем у Священно-Римской империи и у буров с их африканскими владениями. При таком исходном материале процесс обогащения ускоряется в разы, и поэтому Харон ошибся. Атомная бомба у Шахин-Шаха уже была. Но это уже не имело для Мохаммеда никакого значения. Все планы, которые долгими годами лелеял и вынашивал этот выдающийся человек и незаурядный правитель, были повержены в прах. И наши планы тоже».